Страдания святой мученицы Фатины. В царствование римского императора Нерона воздвигнуто было на христиан жестокое гонение. И после мученической кончины святых первоверховных апостолов Петра и Павла разыскивали тех, кто научен был имени веры во Христа. В это время святая Фатина, проживая в африканском городе Карфагене, вместе с сыном своим Иосием безбоязненно проповедовала Евангелие Христово. Между тем старший сын Фатины по имени Виктор мужественно подвязался на войне, которую в то время варвары вели с римлянами, и по окончании войны по велением императора назначен был начальником над войсками в город Аталью с тем, чтобы подвергать мучениям находившихся там христиан. Когда правитель города Севастиан узнал об этом, то сказал Виктору: Воевода, я достоверно знаю, что ты христианин и что мать твоя с братом твоими Осием, последователи Петра, а поэтому и того, что повелел тебе император, ты не исполнишь из боязни погубить душу свою. Я горю желанием исполнять волю небесного и бессмертного царя Христа Бога нашего, отвечал на это Виктор. А повеления Мирона о том, чтобы придать мучениям христиан, я пренебрегаю. Тогда Совестиан сказал Виктору: «Как искреннему другу я советую тебе подчинись воле императора, ведь если ты станешь с должным усердием исполнять царское повеление, и христиан, которых тебе удается разыскать, будешь подвергать судебному допросу и мучениям, то и императору угоднее сделаешься, и себе приобретешь принадлежащее им имущество». А матери и брату твоему сообщи от себя письмом, чтобы они не шли так открыто и не склоняли этим язычников к отречению от отеческих верований, но пусть тайно исповедуют веру во Христа Бога нашего, если желают, чтобы и ты и за них не подвергся вместе с ними одинаковым мучениям. Никогда я этого не сделаю. отвечал Виктор. И не только не сделаю, но даже подумать не хочу о том, чтобы подвергать христиан мучениям или насильно взять что-либо от них или советовать матери и брату моему не проповедовать о том, что Христос есть истинный Бог. Но я и сам всей душой хочу быть проповедником Христа и буду им так же, как и они. На это Севастиан сказал ему: "О Виктор, Все мы хорошо знаем, какие бедствия ожидают тебя, мать и брата твоего». После этих слов лицо Севастьяна вдруг разгорелось, и он упал на землю от острой и жестокой боли в глазах своих, причем совершенно потерял способность говорить. Бывшие при этом слуги, подхватив его, положили на ложе, и он пролежал три дня, не сказав ни одного слова. По прошествии же трех дней он закричал громким голосом и сказал «Все, Один христианский Бог есть Бог истинный, одна христианская вера есть вера истинная, и одно есть крещение, крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Нет другой истинной веры, кроме веры христианской. Войдя к Севастиану, Виктор спросил его: "От чего так неожиданно произошла в тебе такая перемена?" "Любезнейший Виктор, отвечал Севастиан, меня призывает к себе Христос Твой. Виктор тотчас же наставил его в вере, и он принял святое крещение. Выходя из купели, он внезапно прозрел и прославил Бога. Бывшие при этом слуги, увидев это дивное чудо, устрашились, как бы и им, подобно Севастьяну, не подвергнуться из-за своего неверия. Такой же болезни и тоже крестились. Вскоре после этого до Нерона дошел слух о том, Что Виктор, начальник над войсками в Аталии и правитель этого города Севастьян, исповедуют веру Петра и Павла и всех привлекают к себе, убеждая следовать их проповеди. А также о том, что то же самое делают и посланные в Карфаген апостолами мать Виктора Фатина и сын ее Иосия. Узнав об этом император воспылал гневом и послал в Аталью воинов с тем, чтобы они привели к нему на суд находившихся в этом городе христиан, мужчин и женщин. В это время Аталийским христианам явился Христос и сказал им: "Придите ко мне все труждающиеся и обременённые, и я успокою вас. Я буду с вами, и Нерон будет побеждён, а также и те, кто находится при нём". Виктор уже он сказал: С этого дня Фатима будет имя тебе, так как многие и тобой просвещённые обратятся ко мне. Укрепил Христос на предстоящие страдания Есивестиана такими словами: Блажен тот, кто совершит свой подвиг до конца. Господь сказал эти слова и взошёл на небо. Святая Фатима тоже извещена была Христом об ожидающих её страданиях, и немедленно же в сопровождении множества христиан отправилась из Карфагена в Рим. Когда она вошла в Рим, то пришел в движение весь город, и все говорили, кто такая. Она же безбоязненно проповедовала Евангелие Христова. Между тем был приведен в Рим и сын ее Фатин, носивший прежде имя Виктора». вместе с Севастианом и взятыми с ними воинами, но святая Фатина предупредила Виктора прежде его, явившись к Нерону с сыном своим и Осием и христианами, пришедшими с нею из Карфагена. Нерон спросил святую: "Для чего вы пришли к нам?" "Для того", ответила Фатина, "чтобы научить тебя чтить Христа". В это время бывшие преимператоры сказали ему: Градоначальник Севастьян и воевода Виктор, которые не веруют в богов, пришли из Аталии. «Пусть приведут их ко мне», — повелел Нерон. И когда они были приведены, то он спросил их, «Правда ли то, что я слышал о вас?» «Все то, что ты слышал о нас, царь», — ответили они, — «истинная правда». Тогда Нерон, обратившись к святым женам, спросил их, «Согласны ли вы отречься от Христа вашего или желаете умереть за Него?» «О, царь!» отвечали святые жёны, обратил взоры свои к небу. Никогда не будет того, чтобы мы отреклись от веры во Христа и от той любви, которую имеем к нему. И как ваши имена, спросил император. Я, отвечала святая Фатина, от Христа Бога моего получила имя Фатины. Сёстры же мои называются так. Первая, родившаяся после меня, Анастасией. Вторая Фото. Третья Фатидой. Четвёртая по Роскевой, а пятая Кириакией. А имена сыновей моих такие: имя старшего, который Господом моим назван Фатином, Виктор, младшева же Иосия. Итак, все ли вы, сказал на это Нерон, согласны подвергнуться мучениям и умереть за Назарея Христа? Все мы, ответила святая Фатина, с радостью и веселием готовые умереть за него, и все этого желаем. Когда Нерон повелел железными молотками раздробить им кисти рук, принесена была на ковальня и несчастые мучители, положив на неё руки святых, стали бить по ним. Били они с третьего часа до шестого, причём три раза сменялись бившие, но святые не ощущали никакой боли. Нерон узнав об этом, пришёл в смущение и повелел совсем отсечь им руки. Мучители со жесточением схватили тогда святых мучеников, связали им руки и снова положили на наковальню. Прежде других подвергнута была мучению святая Фатина, но мучители, рубившие топорами ей руки, много раз сменялись и не имели никакого успеха. В изнеможении падали как мёртвые, а святая мученица, оставаясь по благодати Христовой невредимою, молилась и говорила: "Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек". После этого нерон стал уже затрудняться, думая о том, какими ещё мучениям подвергнуть святых. И наконец приказал Севастианов Фатине и Иосию ослепить и заключить во внутреннее отделение темницы, а святую Фатину с пятью сёстрами её отвезти в золотой свой кувуклий и велел дочери своей, дамнене, постоянно находиться при них. Прибывая в императорском Ковуклии, святая Фатина наставила в вере Христовой домнину и сто рабынь ее. И все они приняли святое крещение, а также обратила ко Христу одного волхва, который принес однажды для питья ей и ее сестрам настойку ядовитой травы. После этого претерпела множество мучений. Когда прошло после этого три года, Тонирон приказал однажды освободить бывшего в числе его придворных одного слугу своего, который по его повелению был заключён в темницу. Апосланные для этого, увидев в темнице святых мучеников Севастиана, Фатина и Иосифу в здоровом состоянии, сообщили императору, что ослеплённые галилеяне видят и совершенно здоровы, что сама этимница светла и исполнена обильного благоухания. И из места заключения стало местом для просветления Бога и святым домом, что святые располагают в темничном заключении большим богатством, что к ним собирается народ и уверовав в Бога их, принимает от них крещение. Услышав это, Нирон пришёл в ужас и повелел привести к себе святых мучеников, сказал им: "Не запретили ли я вам моим царским повелением проповедовать о Христе в городе Риме?" Как же вы, находясь в темнице, осмелились это делать? За это я придам вас многим и страшным мучениям. Делай с нами всё, что хочешь, сказали на это святые мученики. Но мы не перестанем проповедовать о Христе, истинном Боге и творце всего. От таких слов Нерон пришёл в страшный гнев и повелел распять святых вниз головой. А потом в течение 3 дней по голому телу бить их ремнями до тех пор, пока, сказал, не распадутся члены их, что и было исполнено. После этого он приказал поставить стражу и наблюдать за тем, чтобы они висели 3 дня. На четвёртый день пришли присланные от него слуги посмотреть, живы ли святые мученики. И когда увидели, что они висят и ещё живы, то немедленно же ослепли. В это время ангел Божий, сойдя с неба, отвязал слепых и облабозавых, сделал совершенно здоровыми. Тогда святые, жалевшись над ослеплёнными царскими слугами, помолились, и те тотчас же прозрели. Уверовав, они крестились во имя Христа Бога нашего и стали последователями святых. И чистивый Нерон, узнав об этом, сильно разгневался и приказал содрать кожу со святой Фатины. И в то время, когда мучители исполняли это царское приказание, святая мученица пела: "Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои и издали". Содрав со святой Фатины кожи, её бросили в колодец. После этого схватив Севастиана, Фатины и Иосию, отрезали им подколенные кости и вместе с коленями бросили собакам, а затем содрали с них кожу и по повелению императора бросили их в ветхое каменное строение. Приказав после этого привести к себе пятерых сестёр Фатины, Нерон велел отрезать им соссы, а потом и с них содрать кожу. Когда мучители подошли за этим к святой Фатиде, то она не пожелала, чтобы кто-либо из них совершил над ней это истязание, как над прочими святыми женами. Но, став на место мучения, сама мужественно содрала с себя кожу и бросила ее в лицо Нерона, так что он сам изумлен был мужеством и терпением. Тогда мучитель придумал для святой Фатиды новое, в высшей степени жестокое и смертельное мучение — По его повелению в саду склонили друг к другу два дерева и к вершинам их привязали за ноги Фатиду, после чего отпустили деревья, и святая мученица была ими разорвана, так она и предала Богу свою праведную и блаженную душу. После этого нечестивый Нерон повелел всем прочим святым мученикам мечом отсечь головы, а святую Фатиду вынул из колодца, заключили в темницу, где она и пребыла 20 дней, приказав затем привести её к себе. Нейрон спросил её: "Не покорится ли она ему теперь и раскаявшись в своём упорстве не принесёт ли жертвы идолам?" Тогда Святая Фотида плюнула ему в лицо и посмеявшись над его безумием и глупым разумом, сказала: "О нечестивейший слепец, заблуждающийся и безумный человек! Неужели ты считаешь меня столь неразумной, чтобы я согласилась отречься от Владыки моего Христа и принести жертву подобным тебе слепым идолам?" Услышав такие слова, Ирон повелел снова бросить святую фатиду в колодец. И когда это было исполнено, то святая ученица предала душу свою Богу и в венце мученическом вечно радуется в царстве небесном вместе со всеми пострадавшими с ней.